Глава восьмая. Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Тело сильно болело, глаза открывать не хотелось. Это оборотное средство меня убивает. Как только принял свой облик, сражения на Ресталище больше не представляли для меня проблемы. Выиграл я довольно легко. Но потом вновь настал ужас. Пить отвратное зелье во второй раз было во сто крат тяжелее, чем в первый. Ощущения были болезненнее, процесс длительнее. Третий раз я подобного не переживу, это последний шанс. Как назло, когда пришла принцесса, я не успел отойти от превращения. Заподозрить что-то было сложно. После ресталища мой кузен был бы в еще более удручающем состоянии, чем я после оборотного зелья. Но вела себя ее высочество странно. Она то улыбается мне, то холодна, потом снова улыбается. Непредсказуемо, как стихийное бедствие. «Ваше высочества раздался голос Малура. «Что?» — прохрипел не раскрывая глаз. «Как вы себя чувствуете?» «Ужасно. Может, обезболивающее заклинание?» «Нет. Ко мне нельзя применять магию. Если зелье перестанет действовать, третий раз я отраву пить не буду». «Но ведь вы страдаете». «Безумно. Но сложно сказать, от чего мне больнее. От упавшего на меня камня или от эффекта превращения?» Вздохнув, я посмотрел на потолок, Больше всего в этот момент желая остаться один. Роскошь. Зачем вы спасли принцессу? Если бы не мои охранные заклинания, ваша жизнь была бы под угрозой. Действительно, зачем? Сложно ответить на этот вопрос. Было ли мне ее жаль, может быть. Хотел ли я ее смерти? Однозначно нет. Но почему? Неважно. Меня больше интересует, с какой стати упал кусок здания. Случайность? неуверенно предположил Малур. «Возможно. Сходи туда, разузнай, что сможешь о происшествии. Мне это сильно не нравится». «Как прикажете. Позвольте высказать сомнения по поводу ваших действий на турнире. Ранее считалось, что вы не можете постоять за себя». «Да, промашка вышла. Но не смог сдержаться, да и образ коварного соблазнителя обязывает. Остальные же... Они презирали меня и считали чем-то вроде низшего существа. Теперь триста раз подумают, прежде чем нос воротить». «Если вы считаете, что это было необходимо...» — слуга поклонился. «Тут еще послы желают вас видеть». «Переживают, не отдал ли концы?» — усмехнулся я. «Давай, веди, буду изображать умирающего. Может, это даст время отлежаться и не встречаться с принцессой». «А еще подумать. В последнее время многое произошло. Пора было во всем разобраться». Спустя неделю после покушения... Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. «Он спас мне жизнь! Мой герой!» Пребывая в полном восторге от поступка Кардейла, я не могла держать в себе обуревающие меня чувства. А еще очень скромный, ранее говорил, что постоять за себя не может. «По-моему, это не скромность. Он просто приврал», — хмыкнул Фредерик. С осуждением на него посмотрела. Пока его высочество Кардейл поправлялся в своих покоях, я пересмотрела план мероприятий и сейчас уделяла больше времени другим гостям не забывая навещать пострадавшего а вечерами после изнуряющего дня а вечерами после изнуряющего дня отдыхала в личных комнатах перед камином с тарелкой чего нибудь вкусного и в приятной компании сегодня мое одиночество скрашивал принц садар Тихая потрески дров в очаге разбавлялось нашим с фредериком разговором а на улице шел проливной дождь громко стуча каплями в оконные стекла. Но два момента в этой истории, мне кажутся странными. Первый — то, что одна из статуи, украшающих крышу здания, так вовремя упала, — задумчиво протянул принц. Что тут странного, она давно шаталась. Правда, никто не ожидал, что она упадет. И уж точно никто не мог предугадать, что на меня. В городе теперь идет проверка всех строительных объектов. Может, ты и права, и все же. А второй момент — С любопытством поторопила. Выступление Кардейла на ресталище. Непонимающе глядя на друга ждала продолжения. Он ведь немощный урод, который двигается-то с трудом. Как смог выиграть турнир? Ты не участвовал. Возможно, прими другое решение, и победа была бы твоей? Ехидно подколола я Садара, который во время турнира развлекался с придворными дамами. Нет, свои возможности я знаю, с Кардейлами мне не тягаться. У них вся семейка — настоящие звери на ресталище, хотя, пожалуй, Риан хуже всех. Однако от его кузена таких подвигов я не ожидала, особенно при его физическом уродстве. Взяв один из экзотических фруктов, привезенных гостями с островов, с удовольствием откусила и прикрыла глаза. «Вкусно!» Мне кажется, ты всему происходящему придаешь слишком большое значение. А ты совсем ничего не видишь, несмотря на то, что правитель целого государства. Совсем от любви голову потеряла. — уколол друг. «Он достоин моих чувств», — сказала, нахмурившись. «Гвендолин, никакой мужчина не заслуживает такого доверия. Уродство далеко не гарантия честности». «Ты бесспорно прав. Но мужчина, который рискует жизнью, чтобы тебя спасти, стоит того, чтобы в него влюбились, чтобы за него боролись и в него верили». Друг, засунув в рот конфету, буркнул. «Надеюсь, твои чувства не будут обмануты, и ты получишь желаемое». Я не знала, что на это ответить. Этим же вечером мне сообщили, что принц Кардейл поправился и предположительно присоединится к остальным гостям на праздничных мероприятиях. Вот только когда именно? поскорее бы я соскучилась. Появится принц Кардейл на литературном вечере или нет, вот в чем вопрос. Я очень рассчитывала его увидеть, и когда мои чаяния оправдались, едва не запрыгла от радости. Однако не стоило забывать, что я будущая королева и должна вести себя соответственно. Будет ли разумно прервать беседу и подойти к его высочеству для приветствия? Все же он спас мне жизнь. Только сегодня перед приемом Сара добыла для меня еще один совет из народа по покорению мужчины. Каждой женщине необходимо всегда оставаться собой. Тогда отношения будут иметь успех. Но и раскрываться до конца не стоит. Нужно быть для него загадкой. Пусть он сам постепенно раскрывает и узнает вас. Так сложно следовать этим советам. Как можно быть самой собой одновременно загадкой, когда я по натуре человек открытый, и во мне нет ни одной тайны? Что же делать? Раздумывая над проблемой, я брела по залу от одного гостя к другому. Сегодняшнее мероприятие проходило на открытой террасе, хорошо освещенной и украшенной цветами. Чудесный запах и уютные диванчики создавали непередаваемое ощущение домашнего сада. Через это благоухающее великолепие ноги сами принесли меня к объекту моей любви. «Добрый вечер, Ваше Высочество!» — склонился передо мной принц. «Рад посетить ваш поэтический салон!» Он немного бледен и все так же некрасив. Несуразная сгорбившаяся фигура была облачена в темную тунику, расшитую золотистой канителью и короткий бархатный плащ, скрепленный на груди тяжелой золотой цепью. Хромота стала заметнее. Он точно поправился. «И мне очень приятно, что вы присутствуете, как ваше самочувствие!» «Все хорошо. Благодарю вас за участие и визиты, которые вы наносили. Они были истинной панацеей». «Ну как держать чувство внутри, когда говорят такие приятные вещи?» Глубоко вздохнув, постаралась напустить на себя полное равнодушие. Судя по лицу принца, выдержка мне отказала. Его высочество смотрело удивленно и настороженно. «Может, составите мне компанию на литературных слушаниях?» Мы так давно не беседовали, а сегодня принц Онман обещал почитать нам аквитарийскую лирику. Будет много выдающихся литераторов. О, я, конечно, такая честь для меня. Так, Гвенни, соберись. Ты должна быть загадочной, да. Неприступной. Загадочной и самой собой. Решила начать с последнего. Скосила взгляд на внутреннюю сторону веера, где была записана поэтическая строка и будем мы под тенью чувств вникать золотым словам прощения. Процитировала гордая собой, что не сбилась и не забыла ни слова. Честно говоря, поэзия никогда не была моей сильной стороной, но, судя по хлопающим глазам принца, нужное впечатление я произвела. Наверное. Развернулась и величественно поплыла в сторону большой залы где для нас уже были подготовлены места. За спиной раздались шаркающие шаги, следом ковылял принц Кардейл. Может, сегодня вечером нам удастся выкроить время и побыть наедине? А то за нами постоянно таскается тьма народа. Вот она, обратная сторона высокого положения. Даже личное отношение, публичный спектакль. А так хочется романтики. Риан Бессердечный, сын короля Кардейла. Каким бы идеальным ни был мужчина, измены перечеркнут все положительные качества. Каждой девушке важно, чтобы ее избранник любил и ценил только ее. Будь проклят тот час, когда я решил выползти из своей комнаты. Лучше бы и дальше тихо сращивал кости. В панике, оглянувшись, схватил стоящего неподалеку Малура и, потащив к себе, тихо спросил, что такое аквитарийская поэзия. Это высокопарные высказание литераторов о прекрасном и вечном. Демон бы их побрал, я знаю эту лирику. Внутри клокотала злость, но нужно сдерживать себя. Стараться поддерживать образ своего кузена, а не принца, вселяющего ужас половине континента. «Боюсь, что нет. Ваш батюшка велел учителям не уделять много времени на обучение в этом направлении, а вы часто прогуливали уроки литературы». «И о чем же мне беседовать с принцессой?» — зашипел я на слугу. «Старайтесь больше молчать и совсем соглашаться». «Хороший план», — одобрил, подумав. «Когда же все это закончится? Кажется, мы вообще не уедем из этого замка». Потерпите, ваше высочество. Рано или поздно принцессе придется сделать выбор, а вашу кандидатуру ее министры не одобрят, — шептал мне маг. Я уже ни в чем не уверен. Думал, нет ничего, что может сломать матерого, закаленного сражениями воина. Как я был неправ. Брак — вот что страшнее всего на свете. И непредсказуемая женщина вроде ее высочества. Невольно проникаясь к ней истинным уважениям, какое питаешь к лучшему в своей жизни противнику. Невероятная женщина. Разговор продолжить не удалось. Вечер начинался, и мне надлежало занять свое место рядом с принцессой и терпеливо слушать высокопарные речи ни о чем. Лучше бы хорошую пирушку устроили. Отец тоже молодец, сидит себе на троне в родном королевстве, а тот каждый день как последний. До того, как принцесса уделила мне внимание, попробовал пофлиртовать с другими женщинами, доказав ее высочеству, что я совершенно негодный мужчина, казанова, бабник. Но представительницы женского пола, впрочем, как и мужчины, шугались меня, словно заразного. Как и подозревал ранее, из этой затеи ничего не вышло. А так хочется уже каких-то результатов. Гвендолин Вэлентайн, наследница Ридарского королевства. В тишине зала принц Анман застыл, склонив голову, а потом, резко ее вскинув, впился в меня страстным взглядом поднял руку с красной розой, понюхал цветок и, прикрыв глаза, с придыханием заговорил. «Ты был так одинок, когда странствовал по миру в поисках несправедливости, пока твою жизнь не озарила прекрасное дева. Она, как красная роза, околдовала тебя. Ее холодность ранит, словно острые шипы, а ее улыбка возносит на небеса». В полном шоке от лирической тирады скосило глаза на принца Кардейла. «Очень вдохновенно». — хрипло выдал тот, нервно дернув правым веком. — Вот и не поймешь, то ли правду говорит, то ли старается быть тактичным. А между тем принц Анман продолжал. — Всю жизнь я провел в поисках моей леди, в объятиях которой можно утонуть. — А вот это уже вольность! — прошипел Кардейл, нахмурившись. — Как он смеет! — Неужели ревнует? Какая прелесть! Да ради этого я готова слушать лирику часами! Меж тем обойдя гостей, принц Анман приблизился ко мне и, сверкая глазами, продолжил вещать. «И когда сердце откликнулось на зов прекрасной девы, я познал истинное блаженство». Мужчина стал наклоняться ко мне, определенно с каким-то намерением. Я не знала, каким именно, и по возможности отодвинулась, вжимаясь в принца Кардейла. Мы оказались так близко, как никогда до этого. «И готов бросить все цветы к твоим прекрасным ногам». «Анман едва не навалился на меня, а я почти забралась на Кардейла. Его высочество пыхтел но терпел, как истинный рыцарь. Только для тебя, моя истинная любовь!» «Неизвестно, чем бы это могло закончиться, если бы я, сгорая от смущения из-за близости предмета обожания, не извернулась, отстраняясь от принца Аммана. Он, двигаясь по инерции, шатнулся в сторону Кардейла и воткнул розу в его шевелюру. В зале повисла тишина». Онман смотрел то на свои руки, то на цветок, случайно прикрепленный к волосам мужчины. Кардейл испепелял взглядом Онмана, который по неразумению своему делал пошлые намеки в лирических выражениях, а я захлопала, пытаясь спасти положение. Гости взорвались аплодисментами, принц Онман вышел в центр зала и слегка склонил голову в знак благодарности. Его высочество Кардейл, поджав губы, вытащил из волос цветок и, бросив его на пол, раздавил сапогом. На этом лирическая часть вечера была закончена. Праздничная атмосфера не угасала. Гости гуляли по дворцовым залам, беседовали, смеялись, музыка сопровождала их практически везде, кроме террас. Вот сюда-то я и выбралась передохнуть от невыносимого официоза и фальши. Как сложно воспринимать людей, если знаешь, что их слова ничего не значат. По сути, все гости пришли не ради меня, а чтобы бесплатно полакомиться редкими явствами разбавить свои будни новыми событиями и посплетничать. Опустившись на скамейку, посмотрела на тёмный парк, красивый даже сейчас, когда совершенство его линий скрыто от глаз, а свет и тени играют, затеяв лишь им одним известный спектакль. Поёжившись от прохладного ветра, вздохнула, как вдруг на мои плечи опустилась тёплая накидка. Они всегда лежат у входа, но я вечно забываю взять. Подняв глаза, увидела принца Кардейла возвышающегося надо мной и улыбающегося. Привыкнув к его внешности, почти перестала замечать уродство. Он милый и хороший человек, которому не безразлична именно я, а не накрытые столы и новые сплетни. «Спасибо», — тихо поблагодарила. Его высочество опустился рядом. «Простите мою бестактность, я нарушил ваше уединение. Все в порядке, вас я всегда рада видеть», — ответила, не пытаясь показать равнодушие или высокомерие, Сейчас я не потенциальная невеста, не будущая королева, а просто Гвендолин, такая, какая есть. Вы грустите? У меня это бывает, когда условности и обязанности начинают тяготить, сбегая в какой-нибудь тихий угол, чтобы похандрить в одиночестве. Бремя короны — самое тяжёлое из всех. Вы поэт? Упаси, единый. Но так часто говорит мой... дядя. А вы женщина и более чувствительная от природы. «Если был выбор, какую участь вы предпочли бы?» обычной селянки. Несмотря на отсутствие власти, почести и привилегий, у них есть настоящая свобода, и они вольны выбирать свое счастье». «Бывает, везет и нам», — заметил принц. Посмотрев его, глаза улыбнулась. «Да», — подтвердила негромко, рассматривая собеседника, «а у вас более светлая кожа, чем мне казалось сначала, и шрамов почти нет». «Вы проводите лечение?» Глаза принца округлились, он схватился руками за лицо, и я заволновалась. «С вами все в порядке?» «Со мной?» «Да, но мне нужно идти. Бежать!» «Что? Ну куда?» Его высочество резко вскочил, но, запутавшись в наших ногах, споткнулся и рухнул на меня, уткнувшись в грудь, руками в поисках опоры, обхватив мою талию. Несколько секунд мы сидели, застыв от удивления. «Ох!» первый выдохнула я. Кардейл сразу отпрянул и, не зная, куда девать руки и глаза, забормотал «Извините, мне жаль, это случайность, прошу простить». Не успела что-либо ответить, как он скрылся с глаз долой, оставив меня взволнованную с пылающими щеками. Вот уж вывел из хандры, так вывел. Конечно, я не думаю, что принц сделал это намеренно, и все же. Это мое первое объятие с мужчиной, не являющимся родственником. И мне понравилось. Очень.